Глава третья. Пипа. Тетушки я выбиралась за дворками. Она жила под крепостной стеной и могла себе позволить несколько плодовых деревьев, с д е с я т о к ягодных кустов и овощные грядки, как и ее соседи. По дороге я увела ж м е н ю полуспелых ягод с ближайшего участка, за что получила от дородной тетушки Пегги пару ласковых в спину. Что ж, раз знакомые не узнают, может и незнакомые не заметят. Для меня главное было пройти мимо стражи на воротах. В городе под настоящим именем меня знали лишь те, кто бывал у Метра, а таких можно было по пальцам пересчитать. Он жил за творником. Были те, с кем я пересекалась у тетушки Магды, но не думаю, что они меня запомнили. Какая-то случайная девка, чего ее запоминать? Опознать могли заказчики артефактов, но вряд ли кто-то из этих уважаемых людей стал бы разгуливать ранним утром по улицам Талыма. Поэтому я не столько боялась быть узнанной, сколько выглядеть неестественно и тем привлечь внимание служителей порядка. Я немного отошла от города по лесу, а потом присоединилась к толпе крестьян, бредущих на городской рынок. Мало ли за какой нуждой человек в к у с т и к е заходил. Немало. Особого любопытства мой выход не вызвал. Протопав какое-то время среди г о м о н я щ е г о народа, я разговорилась с возницей подводы полной сена. Он пожаловался на мышей, которые побили хлеба. Я поделилась бедой с земляными гусеницами и корневой мухой. Мужичок присоветовал поливать грядки настойкой крестовника. Я с серьезным видом покивала. У нас в поместье этот крестовник бочками квасили. Только толк у чуть. Эти твари и лезут и лезут из земли, и лезут и лезут. У меня чуть рука последние две недели не отсохла вырезать п р и к о п а т о н и от ползучих летунов. Даже м о з о л ь натерла под указательным пальцем от усердия. Может, э т а м о з о л ь меня и спасет? А вообще мне легко давалось все, что касалось излечения, управления живностью, ростом растений. м э т р говорил, что и Шорьку я потому выходила, что неосознанно использовала магию. м э т р Миль владел всеми заклинаниями и боевыми, несущими смерть, и природными, дарующими жизнь, и преобразующими, меняющими свойства предметов. Учитель говорил, что по правде между ними нет никакого деления. Магия одна, все зависит от человека, от его сути, желаний и чувств. Из вспыльчивых магов лучше получались боевые, из стеснительных д о м о с е д о в артефакторы, из людей с легким нравом м а г и жизни. Почему из меня получился маг-природник, совершенно неясно. По этой логике должен был выйти боевик, но почему-то не вышел и даже не зашел. Боевые заклинания у меня совсем не получались, а вот артефакты у меня хорошо выходили. Только скучно это, над палочками сидеть с т р о г а т ь Можно из камня или металла их делать, но тут у меня вообще терпежу не хватало. За разговорами, да обсуждениями, как дальше жить, а дальше жить на словах предполагалось тяжело и надсадно, чтобы не сглазить удачу, мы миновали городские ворота. Я даже заметить не успела, сообразила, когда за воротами мы встали, совсем. Не в состоянии проехать. Две телеги сцепились о глоблями и пострамками. Их владельцы лаялись в полный голос, обвиняя друг друга в дырявых руках, пустых головах и глазах на с и д я ч е м месте. Остальной народ стоял в обе стороны дороги, сколько было видно, и тихо внимал разборкам. Почему тихо? Я поняла, когда дед о к мой, не мой, но который меня подвез, попытался влезть с советом, что надо д е и расцепить. Он и окружающие узнали много нового о тайных зачатиях и рождении непрошенного советчика. Я поблагодарила возницу за помощь, расплатилась пирогом с яйцами, заботливо завернутым тетушкой Магдой в чистую трепицу и потопала вперед. Какой мне смысл стоять? Я не подвода. Мимо этих д я т л о в протиснусь. Мне почти удалось их миновать, когда на сцене появились новые действующие лица. Лиц было двое, пара мужчин, о чем-то переговариваясь, шли по другой стороне дороги в одном со мной направлении. Один был постарше и дородней, тяжелая кираса и наплечники делали его почти квадратным. У него была густая каштановая шевелюра с заметной проседью и такая же бородка. Второй был поуже в плечах, но только по сравнению со спутником. Он был в легкой к о л ь ч у г е длинный меч сообщал о его отношении к воинской братии тем, кому не хватило фигуры и к о л ь ч у г и Темные волосы были слишком к о р о т к и чтобы понять, вьются ли они. Лица я не видела, так как они шли впереди. Но мне казалось почему-то, что он должен быть хорош собой. Я, конечно, сегодня парень, но чуть-чуть девушка. Может же девушка немного помечтать? Так вот парочка эта поравнялась с повозками и направилась в самый центр событий, туда, где сцепились оглобли. Дядька с визгливым голосом, который делился сведениями о возможных отцах моего возницы, попытался что-то сказать, но под взглядом того, который похудее, так и застыл рот р а з я в и в Воины, взявшись за борт той телеги, что была почти не груженной, дернули вверх. Лошади заржали, встречная подалась в сторону ворот, освобождаясь из плена, и Панура зашагала по мостовой. Мужчины опустили повозку на колеса, одновременно отряхнули руки и пошли вперед, не обращая внимания на слова благодарности. Я тоже пошла. Я держала путь в конные ряды. Там обычно селяне-возчики подбирали тех, кому по пути, чтобы заработать копеечку на порожней телеге. Здесь же собирали желающих в дальние о б о з ы и охранники на о б о з ы нанимались тут же. В общем, все, что касается поездок дальних и ближних, решалось под храп лошадей и перестук копыт. В запахе конского пота и навоза. Сюда же, как выяснилось, направлялась и пара воинов. Толпа становилась все плотнее. Голоса г л а ш а т а е в выкрикивали направление. Я р и с к н у л а приблизиться к ним почти вплотную. Да, любопытство мой порок. Думаю, мы должны добраться до столицы дней за десять, говорил тот, который поуже и помоложе, судя по голосу. Ты уверен, груз будет в безопасности? Оуэн, какая может быть безопасность сейчас? – в о п р о с и л молодой. Но тут ничего не поделаешь, или незаметно, или безопасно. Тут-то ты прав, согласился кучерявый. Но может больше бойцов возьмешь? Кого? – воскликнул в сердцах темненький и повернулся к собеседнику, показывая профиль. Честно говорю, на какое-то время я в ы п а л а из реальности и шла за ними, не задумываясь, как овца в атаре. Интуиция меня не обманула. Я правда не все разглядела. Он быстро отвернулся, и мне еще хотелось спереди на него посмотреть, просто чтобы убедиться, что не п о ч у д и л а с ь с недосыпу. Все будет нормально. Я сделаю все, что от меня зависит. Уверил черненький спутника и протянул ему руку для прощания. Я снова зависла. Нет, мне не показалось. Давай, Дик к и й Кучерявый протянул эту К и похлопал мужчину по плечу. И я в е р ю в тебя, и пошел, и черный пошел. Я как осел между двух колючек переводила взгляд с одного на другого и пошла за морковкой. В моем одурманенном сознании, как бобы в похлебке, булькали слова "столица", "незаметно", "безопасно". Слова были знакомые, но смысл их терялся. "Стоп", я встала. "Столица", "незаметно", "безопасно" это же то, что мне нужно. Я ускорилась, обогнала ч е р н я в о г о и встала у него на пути, глядя на тяжелый не новый меч. Дяденька, а возьмите меня с собой? Успела выпалить я, прежде чем подняла глаза. Это хорошо, что успела, потому что когда подняла, я уже ничего сказать не могла.